Вместо заключения. Путь мастера или как разрешить себе привлекать внимание. Честность. У тебя есть, что сказать миру? Единственный достойный повод привлечения внимания — это польза для людей. И не так, что вы притворяетесь полезным и пускаете пыль в глаза сначала себе, а потом им. А так, что вы узнаете, что им нужно на самом деле, а потом объясняете, как это получить. Только для этого вам нужно их внимание. И да, вы готовы приносить пользу и не получать взамен ничего. Таков крест мастера внимания. Возможно, пока у вас нет послания, которое по своей значимости превосходит вас. Это нормально. Вы не просыпаетесь в три часа ночи, чтобы записать посетившую вас строчку на обоих, как это делал Владимир Высоцкий. У вас нет темы, на которой вы могли бы говорить часами, захлеб с кем угодно. У вас ничего не зудит, не болит и не горит. А потому нет смысла горланить песню. Вы еще не написали слов. Вы только слышите этот тонкий, вечно зовущий вас мотив где-то глубоко в душе и, возможно, иногда напеваете его себе под нос» но представим что прошли годы вы нашли свою нишу и свою тему честно ответили на вопрос о пользе и точно знаете какую песню хотите спеть в этой жизни более того вы записали слова на бумагу проверьте себя прямо сейчас поставьте секундомер на одну минуту и в режиме блиц продолжите фразы которые я начну я один из лучших в области Лучше всего я могу помочь тем, кто сталкивается с... Чтобы решить их проблемы, я... Мое главное отличие в том, что... Мне нужно больше известности, чтобы... Если вы продолжили эти фразы, но не уложились в одну минуту, не беда. Но если вы не смогли продолжить ни одну из этих фраз, это... Повод задуматься. Подойдите к зеркалу прямо сейчас и спросите себя, «У тебя есть что сказать миру?» Это внутренняя проверка на честность, и это вопрос, который не раз спасал меня от самонадеянности и пустословия. Когда снаружи у вас больше, чем внутри, а слов больше, чем сути, аудитория это чувствует и моментально выключается. Чтобы держать ее внимание, ваши слушатели должны видеть, что у вас есть для них больше, чем вы предъявляете в данный момент, и для этого вам предстоит немало потрудиться. Вопрос «у тебя есть что сказать миру» всякий раз заставлял меня выкладываться на 110% и делать еще одну попытку после «не могу». Только тогда получалось что-то стоящее внимание. Честность невозможна без самоотдачи. Если вы требуете полного внимания, а выкладываетесь только наполовину, это нечестно. Но если вы выкладываетесь по полной, то вам уже не нужно думать о том, как разрешить себе привлекать внимание. Согласитесь, этот вопрос слишком мелок рядом с тем даром, который вы решили принести людям. Правда в том, что на одной честности далеко не уедешь — Нужно иметь наглость сделать шаг в мир, который тебя совсем не ждет. Наглость. Ты не ты, если не сделаешь этого. Без наглости ваша честность может довести до аналитического паралича. У вас никогда не будет достаточно рациональных оснований, чтобы громко заявить о себе. Всегда будет не хватать еще одной корочки об образовании, еще одной прочитанной книги, еще одной написанной статьи. Для действия нужна наглость. Честная наглость. Готовность идти по воде, делать шаг в темноту, наглость, как решимость действовать без гарантии результата. Так действует женщина, решившая родить в 45. Не потому, что все уже родили. Или он настаивает, а из любви к своему нерожденному ребенку. Так действует молодой предприниматель, у которого сгорело два бизнеса, но он берется за третий. Не потому, что назло врагам, а потому, что он предприниматель. Он не он, если не попробует снова. Кто-то скажет, что это просто смелость. А я скажу, что эта смелость в самый ответственный момент будет казаться вам именно наглостью. Я хочу, чтобы этот момент стал для вас красной тряпкой. Нельзя — значит можно. Чересчур — значит в самый раз. Наглость — это безграничная решимость, это поток горной реки, и у нее нет других берегов, кроме честности. Честная наглость — это золотая середина между пустым бахвальством с одной стороны и ложной скромностью с другой. Честная наглость как стиль жизни. Если вы решили, что публичность вам необходима, чтобы приносить пользу, сделайте ее стилем жизни. Не ждите, пока появится инфоповод. Создавайте эти инфоповоды сами. Каждый день. Не копите порох, чтобы однажды выстрелить, а потом опять спрятаться в тихое место. Вам кажется, что это будет бах? Нет, это будет пшик. Выход в публичное пространство требует миллиона маленьких шагов, а не одного гигантского. Все как в спорте. Вы можете приступить к тренировке своих мускулов публичности уже сегодня. Вот вам несколько простых упражнений, которые я в свое время украл у других публичных людей и не раз проверил на себе. Заведите дневник честной наглости. Записывайте туда любые проявления вашей публичности каждый день. Выступил, опубликовал, объявил. Особенно отмечайте достижения. Собирайте положительные отзывы о своей работе. Перечитывайте дневник, если вас накроет синдром самозванца. Заведите себе пусковую фразу — Это короткое восклицание, которое вы будете произносить в состоянии честной наглости. Победный клич. Кричалка. Девиз. Я обычно говорю себе юху или час потехи, когда приходит время действовать на публике. Говорите комплименты. Публичный человек постоянно повышает самооценку другим. Начните с малого. Три человека в день. Выберите места, которые будут напоминать вам об этом: лифт, ресепшн кафе. Дальше больше. Говорите с людьми на улице. Привыкайте входить в пространство других. Начните с упражнения молчания на публике». Встаньте внизу эскалатора в метро и улыбайтесь спускающимся. Продолжите это соцопросом 30 человек на важную для вас тему. Действуйте тактично, но настойчиво. Пойте песни. Пение снимает зажимы и раскрывает чакры. Привыкайте к звучанию своего голоса на публике. Начните с душа, а потом напевайте на улице. «Верх мастерства» — подарить любимую песню пассажирам всех 12 вагонов электрички «Москва-петушки». Продолжите список и придумайте одно-два комфортных для вас упражнения для тренировки своей публичности. Только не останавливайтесь на комфортном этапе. Обретение новой нормы начинается с ощущения ненормальности. Со временем вы привыкнете к вашему я на публике. Вы сможете оставаться собой, находясь в центре внимания. Страх не получить результат от общения преобразится у вас в удовольствие от процесса. Это и есть путь мастера внимания. Пройдите его. С уважением к вашей честной наглости, Сергей Кузин.